Глава двадцать третья. Весна шестьсот восемьдесят пятого года до нашей эры. Таврские горы. На третьи сутки отряд разведчиков вышел к одинокой горной гряде, которая, словно набухший черей, портила холмистую степь, простиравшуюся до самого горизонта. Сначала был долгий подъем по лесистому склону, извилистой горной тропе, потом спуск в расщелину, где протекал небольшой ручей,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 Неймрот, Марона, остаётесь здесь. Обзор отсюда отличный. Неймрот, старший, не спать, быть на чуку. Если что увидите, действуйте по обстоятельствам. Если будет тихо, дожидайтесь нас. Мы подойдём через день, может, два. Остальные со мной, возвращаемся. Разделимся на два отряда. Один обойдёт гряду с севера, второй с юга. К полуночи соединимся. Там и привал сделаем. Сказал так.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 в дороге испытывал боли в животе и промежности. И это из-за него Ахикар несколько раз вынужден был разводить в пути костёр, пренебрегая опасностями, чтобы дать старику поесть горячей пищи. «А я отдувайся за него», — проворчал в мыслях Марона, покосившись на старшего товарища. «И зачем его только брали? Толку-то!» Нимрод тем временем по-хозяйски расстелил на камнях циновку,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 Почувствовав, что она занервничала, разведчик остановился, поджидая Ахикара. Что случилось? Подъехав, тихо спросил командир. Впереди кто-то есть. Кукла что-то почуяла. Проверь. Тиглат спешился, привязал лошадь и через минуту скрылся в зарослях. Ахикар поднял руку для остальных как знак, что надо поддержать коней. Стали ждать. Ветер, понемногу набирая силу, раскачивал верхушки деревьев.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 или тяжело раненный. Снять с плеча лук, приладить стрелу, натянуть тетиву. Луна ненадолго спряталась за тучами. В это время кто-то рванулся в его сторону прямо через кустарник. Лук принял боевое положение, и Ахикар услышал цокот копыт фырканье лошади. Испуганное животное без всадника выскочило на поляну и, заметив людей, остановилось. Командирский Ехонд приветственно заржал, не справившись с эмоциями. Но сразу успокоился, как только хозяин припав к его уху заговорил, погладил по загривку. Через некоторое время вернулся Тиглад, обстоятельно доложил. Ниже по склону была хорошая драка. Там сейчас кимирийцы, около 50 конных. Тех, кто на них напоролся, было намного меньше. Закончилось всё быстро. Собирают лошадей, подбирают оружие. Пару человек они взяли в плен. Наши? Похоже. Вот только откуда? Может, шли за нами всю дорогу? И зачем же? Сейчас уже неважно. Они собираются прочёсывать склоны. Не знаю. Сзади дважды язычно прокричал Филин. Командир немного обождав ответил, потом тихо приказал: "Это морона. Переждём. Может быть, минует. Предупреди всех, чтобы спешились и укрыли лошадей, а я вернусь к нашему желторотику и старику, узнаю, что там у них". Ахикар и Марона встретились у входа в расщелину. Молодой воин начал с оправданий. Я услышал, как заржал твой Ехонд, подумал, не тратить слов попусту. Перебил его командир. Ты сделал всё правильно. Здесь кимирейцы. Если нас обнаружат, мы вступим в бой. Постараемся увести их подальше от вас с нимрадом, а вы пробуйте прорваться. У Марона забурлила кровь. Это потому, что я самый молодой? Не надо меня спасать. Я готов к смерти. Ты просто баран, незлобно заметил Хикар. Я никогда не стал бы отправлять на смерть целый отряд ради какого-то юнца, который служит у меня всего месяц. Но ты лучший наездник, у тебя самый сильный конь, а без нимрода тебе не выследить кимирейцев, их основные силы. Вам надо не просто прорваться, а выяснить, сколько кимирейцев, куда они идут и вернуться живыми с донесением нашему туртану. Ступай с лошадьми. Беренимрода, возвращайтесь сюда и ждите. Если они уйдут, мы вернёмся за вами. Если я прокричу дважды, значит, приготовьтесь уходить без нас. Прокричу трижды действуйте. Кемерийцы не торопились. Собрав трофеи, они расположились на месте недавнего сражения лагерем. Развели несколько костров и принялись жарить мясо. Несмотря на некоторую безопасность, по периметру и на всех тропах были расставлены посты. Лошади охранялись, и никто из кочевников не расставался с оружием. Ассирийцы долго выжидали, держались на расстоянии, полночи выясняли, где стоят секреты, потом принялись совещаться. С рассветом они поднимутся выше, и тогда наверняка обнаружат нас, сказал Ахикар. Тиглат посмотрел на бледнеющее небо, луну, сбегающую по небосклону, И заметил. Через час другой начнёт светать. Может, рискнём? Уберём дозорных, доперебьём да их, пока они спят. Придётся. Ахикард дважды прокричал филинам. Сверху, от расщелины, ответил Марона. Начинаем. Разбились на группы по двое. Лошадей оставили в укрытии. Первого дозорного сняли стрелой с 10 шагов, пробив ему шею. Он захрипел, обнял дерево, их захлёбываясь кровью, осел на траву. Второго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 Кабан в последний раз ударил кимерийца, остановился, грозно посмотрел на обнажённые мечи и со всей прытью метнулся в лес. Дозорные тут же бросились к израненному товарищу. Пока они раздумывали, чем ему можно помочь, позади них показался Тиглад. Он шёл в полный рост, быстро приблизился к кочевникам, сначала ударом меча в спину пробил сердце одному, затем кинжалом вскрыл шею другому. Ахикар прокричал филинам трижды.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 Спало двадцать семь человек. Ещё трое чистили с треножных лошадей. Трое в полголоса совещались, спорили и, кажется, были недовольны друг другом. «Тот, что в плаще и дорогих доспехах, клевец у ног, — это их предводитель», — пояснил Теглат, который полночи наблюдал за врагами. Ассирийские разведчики прятались в зарослях можжевельника и снова выжидали удобного момента. «А те, а что с ним?» — спросил Ахикар. «Один». тоже командир какой-то, тот, что бородатый с косматой гривой. Подчиняется он предводителю неохотно, зато на всех остальных лает как цепной пёс. Меч у него длинный. Я тоже заметил, длиннее моей руки. Третий, в ворарцком шлеме, появился среди ночи. Встречали его как царевича. Может, царевичи есть? Молод, а говорит со старшими как с равными. Они уходят. Военачальники в это время поднялись и направились к лошадям.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 Двое других кочевников, проводив обладателя урартского шлема, отправились в противоположную сторону пешком, проверять дозоры. Догадался Ахикар: времени мало по моей команде. Как только предводители кимерийцев и его заместитель скрылись в лесу, а сырийцы покинули своё убежище, уже светало. Сумерки быстро отступали, а сон в это время был крепким. Действовали слажено и бесшумно. У первого костра перерезали горло 10 рым.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 скомандовал Ахикар, предвкушая скорое окончание дела. Однако в это время на поляну с южной стороны из леса за спиной у ассирийцев осторожно выехали всадники, те самые 10 воинов, которых не доставало в лагере. Предводитель отряда, не дожидаясь рассвета, отправил их прочесать южный склон. Кемирийцы сразу всё поняли. Увидели тела убитых товарищей, врагов, бегущих к спящим соплеменникам, скинули луки и почти не целясь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 И шумно, и далеко не уйдёшь. Спяшемся. Переждём, совсем тихо скомандовал Нимрот. Помаги. Марона неохотно подчинился. Пришлось подставить спину, чтобы старик слез с коня. Отводи лошадей в заросли, юноша проворчал. Только время теряем. Нимрот приложил палец к губам. Сен сотника задохнулся от возмущения, но тут впереди, рядом с трупом дозорного, послышались чужие приглушённые голоса. на незнакомом наречии. Кимирейцы, догадался Мароно, прильнув к лестве, чтобы лучше разглядеть врагов. Всего двое. Если нападём внезапно, одолеем. Предводители кимирейцев и его заместитель, обнаружив убитого, вместо того, чтобы сразу повернуть в лагерь, поднять тревогу, стали осматриваться, изучать вражьи стрелы, следы вокруг. Потом, не сговариваясь, посмотрели туда, где прятались кимирейцы, и с оружием наперевес направились к их укрытию.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 Нимрод зарычал и, не желая упускать победу, побежал следом. Марона вынул меч и пустил лошадь в карьер. А потом всё изменилось. В мгновение ока кимереец вдруг развернулся и одним взмахом снёс набегающему на него Нимроду с плеч голову, да так, что она покатилась через всю поляну куда-то в кусты. Вовсадник кочевник метнул свой щит, а когда конь от испуга встал на дыбы, всё тот же длинный меч вспорол несчастному животному брюхо.